Глава 62 В субботу утром в дверь дома Чепманов позвонили. Мардж была удивлена, когда увидела на пороге Майка Уилсона. «Миссис Чепман, я запросил разрешение взять у Джейми отпечатки пальцев. Вы, и Джейми, имеете право явиться в суд в сопровождении адвоката. Слушание назначено на десять утра в понедельник. Вот ваш экземпляр» наш адвокат грег барбер из хейкинсека взволнованно заявила марч он очень умен я прямо сейчас собираюсь ему позвонить хорошо вот моя карточка если мистер барбер пожелает связаться со мной до заседания суда он может мне позвонить, глядя как машина уилсона удаляется по подъездной дорожке чепман принялась набирать номер грега барбера Секретарь соединила их, и она прочитала адвокату, доставленный детективом документ. марч давайте успокоимся. Я этого ожидал», — ответил ей юрист. «Даже при том, что Джейми не арестован, судья может решить взять у него отпечатки. Завтра я поеду в суд вместе с вами. Я буду возражать, но я почти уверен, что судья даст разрешение». И поскольку завтра мы идем в суд, я прошу вас привести ко мне Джейми сегодня, к 7 часам. В понедельник в 10 часов Грег Барбер предстал перед судьей Полом Мартинесом, который, по иронии судьбы, также вел дело по обвинению Алана Кроули. Рядом с Барбером сидели Мардж Чепман, подавленные и испуганные, и взбудораженные происходившим вокруг Джейми. Накануне Грег больше часа проговорил со своими клиентами. Интуиция подсказывала ему, что Джейми не совершал этого преступления. Однако та же интуиция говорила, что и алан Кроули не был виновен. Барвер встретился с заместителем прокурора Арти Шульманом и заявил, что будет возражать против взятия отпечатков пальцев у Джейми Чепмана, хотя и признал, что судья все равно примет положительное решение. Кроме того, адвокат подчеркнул, что представляет интересы и Мардж, и ее сына, и что никто без его согласия не может их допрашивать. Во время скорого слушания дела Шульман изложила для протокола основания для привлечения и допроса Джейми Чепмэну. В то время, как статус этого молодого человека оставался не совсем определенным, это должно было повлечь за собой освобождение от бремени вины Алана Кроули. Судья дал понять, что для него эта новая информация является неожиданностью, и тут же приказал взять у Джейми отпечатки пальцев. Затем Грег мягко объяснил Джейми, что произойдет, когда тот спустится вниз, и добавил, что он все время будет рядом. В молчании Марч и ее сын последовали за адвокатом в прокуратуру, которая располагалась на втором этаже здания суда. Грег и Джейми вошли внутрь, в то время как миссис Чепман осталась ждать их на скамье в коридоре. Не прошло и получаса, как закончилось слушание, А прокурору Мэтью Коннинга уже атаковало звонками пресса. Все требовали подробностей о новом подозреваемом в деле об убийстве Керри Даулинг. Лестер Паркер, адвокат Алана Кроули, выразил свое крайнее раздражение. «Я отдаю себе отчет, господин прокурор, что вы не можете мгновенно сообщать мне обо всех изменениях в деле. Но очевидно, что ваше расследование ушло далеко вперед». Мой 18-летний подзащитный был безосновательно обвинен, его родители опасаются, что он наложит на себя руки. Когда вы обращаетесь в открытый суд и объявляете о новых данных в расследовании, а я узнаю об этом от представителей прессы, это никуда не годится. И вы это знаете. Послушайте, Лестер, я ответил на ваш звонок только потому, что должен перед вами объясниться отозвался Конинг. «Мы рассчитывали, что это не просочится в прессу, пока мы не возьмем отпечатки, не проведем экспертизу и не поймем, повлияет ли это каким-либо образом на расследование. Мы лишь обязаны поставить вас в известность в том случае, если будет доказано, что Алан Кроулин не совершал этого преступления. А мы далеки от подобного вывода, Если возникнут какие-либо существенные подвижки в этом деле, я вас уведомлю. А я уведомлю вас, если мой невиновный подзащитный сведет счеты с жизнью, ожидая вашего звонка.